Глава 3. Превосходно, сказал я, сились сохранить выдержку, но при этом уже ощущая подступающее к горлу тягучую героиновую вязкость. Значит, единственное, что мне остается сделать это договориться с мертвецами. Фу, ерунда. Я сделаю это. Бывали задачки и посложнее. Генри Райтроп. крыса в треугольнике. Тот мистер Бергер был пунктуален. И это качество редко кем-то ставилось под сомнение. К Штабному блиндажу он в сопровождении конвоя из мертвецов подошел за пять минут до назначенного срока. В процессе образовалась достаточно необычная, чтобы часовые напряглись. Сам Бергер, Дирк, лейтенант Зейдель и пять человек охраны. В легких весенних сумерках их серая форма без отличительных знаков привлекала внимание. И Дирк полагал, что больше внимания, чем им было необходимо. Сложнее всего было составить группу сопровождения. Он сразу отбросил штальгардов Кайзерлинга, стальные воины были слишком велики, чтобы свободно шествовать по траншеям, а дрожь земли под их ногами переполошит всю часть. И уж наверняка найдется какой-нибудь нервный часовой, который при виде них откроет огонь или лишится чувств. Нет, штальзарги, несмотря на свой внушительный вид, Явно не годились на роль торжественного сопровождения. С остальными обстояло тоже не лучшим образом. Жареный Курт или Тихий Маркус, превосходные кандидаты в телохранители, каждый из них настоящая боевая машина, отколеброванная и взведенная, но их внешний вид испугает первого же встречного до да Одури. Эти ребята половину своей жизни провели в рукопашной, но ну и выглядели соответственно половину своей второй жизни, подумал Дирк, и добрую часть первой. Ральф Классен исполнителен, собран, дисциплинирован, но ему 17, и всегда останется 17, сколько незаживающих ран на нем не оставили бы французские штыки. В полку начнут судачить, что чумной легион набирает мертвых детей. И так судачат, но к чему лишний повод. Зиверс из четвертого отделения выглядит пристойно и даже представительно, но этот человек хладнокровный убийца и выдает себя взглядом. Когда убьешь несколько сотен человек, по твоему взгляду, окружающие люди начинают что-то понимать. Лем из четвертого? Хм. огромный и статный, как лебег-гвардеец придворного кайзерского полка, которым он когда-то и был. Но не уклюж и глуповат. Мертвый майор выглядит внушительнее самого оберста, но у него скверный характер и слишком раздражителен. Если не держать ухо востро, может что-то выкинуть. У Варги лицо ангела, но повадки голодной гиены. У гранатометчика Юльки выбит один глаз. Шперлинг слишком плох, некроз поедает его заживо, и запах вокруг него соответствующий. Ганс и Гансов Дирк поручил это дело Карлу Йохану, и ефрейтор Бауэр в очередной раз доказал, что на него можно положиться в подобном вопросе. Он быстро отобрал четверых: самоубийцу Геллера, тихого и молчаливого парня, гранатомётчика Эшмана, командира пулеметного отделения ефрейтора Клейна и молодого Штейна. Пятым вызвался Шефер. Когда отряд был составлен, Дирк спросил у тотмейстера, не надеть ли доспехи. Но Бергер ответил отрицательно. Поразмыслив, Дирк решил, что мейстер прав, у чумного легиона еще будет время произвести впечатление. Без доспехов он чувствовал себя неуютно. Их привычная тяжесть давно ощущалась им как собственная. Бывало, он не снимал их неделями. В этом не было никаких неудобств. Мертвецы не справляют нужду, не ощущают жары облачённый лишь в тонкую серую ткань мундира, Дирк ощущал себя до отвращения уязвимым, но он знал, что с этим придется смириться на некоторое время. Когда висельники подошли к штабу, часовые, кажется, лишь большим усилием воли заставили себя не снимать с плеч карабины. Дирк с усмешкой подумал о том, что в их страхе нет ничего удивительного. Когда в быстро сгущающихся сумерках видишь процессию людей с мертвецки бледными лицами, облаченных в серую, как и слевший саван форму, помимо воли захочешь ощутить в руках оружие. А еще Дирк подумал о том, что если бы у висельников этим вечером были другие планы, испуганные подростки с непомерно большими винтовками умерли бы быстрее, чем успели толком испугаться. Но они отправлялись не на войну. Война будет завтра. Рота веселые висельники, сказал Дирк главному по караулу, такому же безобразно щуплому и юнному, как прочее войско фон Мердера. Господин Хальфманбергер на совещание к господину оберсту фон Мердеру и сопровождающие офицеры роты. Караул посторонился с их пути даже быстрее, чем это требовалось, и они вошли. Тишина. Это первое, что заметил Дирк. Она вошла в помещение вместе с ними и распростёрла над собравшимися здесь людьми свои тяжелые кожистые крылья. Секунду назад здесь звучали голоса, и как в несыгранном оркестре они перебивали друг друга, гремели одновременно, сплетались в какофонию монотонного людского гомона, но когда они вошли, все стихло. Сопровождающие остались снаружи. Вместе с сотместером Бергером и Зейделем в блиндаж зашел лишь Дирк. Это было частью игры мейстера. Он хорошо разбирался в людях, неважно живых или мертвых, поэтому их появление произвело необходимый эффект. Здесь собралось человек пятнадцать. Наверное, все старшие офицеры полка, среди изобилия майорских, хауптманских, лейтенантских погон унтерский галлон Дирка смотрелся дешёвой позолотой. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на нем. Ощущать их было неприятно, как десятки прикосновений липких мух, но Дирк заставил себя выглядеть бесстрастно. Оберст был здесь же. Раскрасневшийся после горячего чая, он бродил вокруг стола, сжимая в руке дымящий стакан и отдуваясь. Большой, плотный, обильно потеющий, он не мог надолго оставлять свое большое тело в неподвижности. Высвобожденная напряженными мыслями энергия требовала выхода. На скрип дверной пружины он поднял голову и увидел вошедших. "А, «Э, это вы", сказал оберст через силу. "Хорошо." Кажется, тот мистер Бергер понравился оберсту фон Мердеру еще меньше, чем Дирк. И Дирк мог ему лишь посочувствовать. Одно дело разговаривать с живым мертвецом это неприятно, это даже отвратительно, но для человека, который в своей жизни видел множество трупов, и, в общем-то, терпимо. Даже если этот труп передвигается на двух ногах и носит форму унтер-офицера. Но тот месьтер это уже нечто другое. Куда более опасное и менее понятное не мертвец, но и не человек. Что-то страшное, на время принявшее человеческую форму, что-то враждебное, искусно облаченное в человеческую плоть, как как вражеский шпион облачён в германскую форму. То от мейстербергер словно бы и не замечал затруднительной ситуации, которая мгновенно образовалась в штабе. Сквозь тяжелую тишину он двигался легко и свободно, ничем не стесненный, козернул, остановился перед картой, с интересом разглядывая собравшихся. Лицо его было предельно серьезно, но Дирк, стоявший рядом, чувствовал его настроение легкой щекоткой в собственных висках. Мистеру было смешно, и он едва сдерживался от того, чтобы не улыбнуться, глядя на этих людей в мундирах, которые, несмотря на усы, Мундиры, сабли выглядели в его обществе как напуганные дети. "Вы, Хаупманбергер", прямо спросил Оберст. "Глупый вопрос, но надо же с чего-то начинать". "Так точно, господин Оберст. Я командую ротой веселые висельники чумного легиона". А? я вижу, вы не один". "Точно. Позвольте представить моих подчиненных. Это лейтенант Зейдель, командир отделения управления моей роты. Лейтенант Хасс, представляющий нашу связь, не смог прийти Весна в этом году слишком сырая, и кажется, он заболел. Я говорю про это. Это унтер-офицер Дирк, командир одного из моих взводов. Он пришел со мной. Не сомневаюсь, господин Хальфман, язвительно заметил Оперст. Вряд ли здешние мертвецы сопровождают кого-то, кроме вас. Офицеры штаба негромко засмеялись, но Бергера это ничуть не задело. Он из моих людей, сказал он спокойно. «Еще пятеро стоят снаружи. Я решил, что приглашать их внутрь будет неблагоразумно. Вы притащили мертвецов в мой полк? Это моя свита. Надеюсь, вас не пугают мертвецы, господин оберст. Меня не пугают. Четко и раздельно проговорил фон мердер. От негодования он дышал еще тяжелее, чем обычно. Негодование это пока находилось под покровом презрительного недоумения, как готовые к штурму танки ждут своего часа под тяжелым брезентом. Дирк не сомневался в том, что оберст хорошо умеет контролировать свои чувства и не дает им воли раньше времени. Меня не пугают мертвецы, хауптман. Я видел слишком многих за последнюю неделю. Но что меня удивляет, так это то, что нам, несмотря на всю отчаянность сложившегося положения, присылают подкрепление второй, так сказать, свежести. Возможно, кого-нибудь другого он смог бы задавить своим презрением, сбить с толку, оглушить и с самого начала заставить принять его правила игры, но не тот мейстера Бергера. не очень любивший дискуссии. Малообщительный, даже молчаливый, но от Бергер, как и все представители его ордена, отличался характерной особенностью. Он не любил играть по чьим-то правилам, кроме своих. Там, где план оберста фон Мёдера предусматривал развитие сложного диалога по всем законам позиционной войны, с тяжеловесным вступлением уничтожающих реплик с родни артподготовки, с обстоятельными, как бетонные блиндажи аргументами, тот от Бергер действовал решительно и быстро, предприняв молниеносный штурм. Хорошо, сказал он, глядя исключительно на оберста мердера и игнорируя его многочисленное окружение. Хорошо, что вас не пугают мертвецы, потому что если мы уйдем отсюда, Через два дня здесь будет не меньше трех тысяч мертвецов. И некоторые из них будут очень похожи на собравшихся здесь. Может быть, тогда я даже загляну. Я вижу здесь много красивых мундиров, а у меня всегда была страсть собрать собственный военный оркестр с хорошей выправкой и шикарной формой. Господа, кто-нибудь из вас умеет играть на музыкальных инструментах? Его спокойный тон произвел впечатление. «Хауптмен!» – Люберц уставился на него с иронией, пошевельнув нижней челюстью. Может, среди вашего брата-гробокопателя подобный юмор и считается признаком высшего шика, но здесь, как вы изволите видеть, не лучшее для него место. Мой полк потерял двести человек за последние два дня и потеряет еще больше. Если мы немедленно не нанесём контрудар с целью вернуть ваши прежние позиции. «Ха, смелое заявление, тот месьер пожал плечами. Вы сами знаете, что французы не будут долго сидеть в ваших бывших траншеях. Подтянуть тылы, перегруппировать атакующие силы, подвести боеприпасы. День, может, два, потом они придут сюда. Хищник всегда возвращается туда, где он чует запах крови жертвы. Французы почуяли вашу слабость, вашу кровь. Это значит, что они попытаются ударить вновь в самое ближайшее время. А за вашей спиной лишь поля до дотопы, больше никаких запасных позиций. Отходить в этот раз некуда, и помощи, кстати, не будет. Последняя фраза заставила собравшихся глухо заворчать. Не дать не взять свора голодных псов, подумала Сдирку соф, увидевших какого-то странного, до сих пор им неизвестного зверя, зловещего, странного и откровенно пугающего, они до сих пор не знали, как вести себя с этим зверем, и Дирк вполне понимал их смущение. Но оберст фон Мердер был их вожаком, и вожаком крепким, проверенным из тех, кто первым встречает любого противника и не отступает перед опасностью. То есть ваши мертвецы?" наша последняя надежда, Хауфтман нахмурился он. Вы это хотите сказать? Да, господин оберст. И мои мертвецы смогут сделать то, чего не сможет сделать ни один отряд кайзера. Они атакуют французские позиции. Сейчас меня не интересует препирательство с вами. Как вы знаете, я вам не подчинен. Придан в усиление, что есть простая формальность. У меня есть «Свое ведомство, но я все таки пришел для того, чтобы скоординировать завтрашнюю операцию. Завтрашнюю? Оберст был так удивлен этим напором, мягким, но в то же время сменающим препятствие, как ленивая океанская волна, что даже не рассердился. Вы собираетесь атаковать завтра? Да, на рассвете. Почему на рассвете? Это наше время объяснил тот мейстер Бергер спокойно. «Веселые висельники всегда штурмуют на рассвете. Можете считать это частью нашей тактики. Человек на рассвете уязвимей всего. Кроме того, наши доспехи выкрашены в серый цвет, значит мы сможем ближе подобраться незамеченными. Мне нужна карта позиции и сводка вашей разведки о силах противника. Но, должен заметить, что вы ведете себя Весьма дерзко. Ну, как человек, знающий смерть, я хорошо знаю, насколько коротка жизнь, господин оберст, поэтому предпочитаю не терять ее драгоценные мгновения. Итак, у вас есть хорошая карта? Моя, к сожалению, не точна и, кроме того, во многом утратила актуальность. Как и половина карт мира с четырнадцатого года, обранил оберст с неприязнью, но подал знак одному из младших чинов. К Деревянным доскам, которым были обиты стены блиндажа, длинными иглами прикололи карту. Дирк попытался запечатлеть ее у себя в мозгу. Это оказалось не так и просто. Карта пестрела большим количеством деталей. Схематичный рисунок вражеских укреплений походил на странную головоломку изломанных линий, пересекающих друг друга под самыми странными углами. Заштрихованные области Красные и синие отметки, нарисованные от руки химическим карандашом цифры, какие-то засечки, пунктира, абрисы. Человек, не умеющий читать тактическую карту, вряд ли смог бы разобраться в том, что увидел, но у Дирка не было подобных сложностей. Он сразу разглядел контуры вражеского оборонительного пункта и с трудом удержался от того, чтобы уважительно присвистнуть. Наверное, эту позицию готовили несколько лет. Не стоило говорить этого вслух. При звуке его голоса офицеры опять глухо зароптали, но сейчас они были неинтересны Дирку. Когда-то эту линию креплений соорудили за три дня, неохотно сказал оберст фон Мердер, глядя на Дирка с настоящим отвращением. У нас было взвод мастеров Они умеют работать с землей и камнем. Что ж, подумал Дирк, наличие штанмейстеров многое могло объяснить и огромное количество укрепленных конструкций самого разного назначения устройства, и сеть тоннелей, а также крытых и открытых переходов, которые связывали весь район в подобие гигантской паутины. Паутины, которая способна поглотить целую тучу мелкой мышкары и оставить от нее только шелуху хитинового покроя. Всякий раз, когда Дирк смотрел на детальную схему хорошо подготовленного укрепленного пункта, у него возникала ассоциация с городом. Ломаные линии траншей и ходов сообщения, соединяясь друг с другом, образовывали широкие проспекты и извилистые улицы, путанные переулки. Ты и в самом деле разглядываешь карту не очень большого, но сложно устроенного провинциального городка только построенного не по канонам античных зодчих или прогрессивных имперских архитекторов, а по чертежу безумца, который легко смешивает линии в беспорядочную кучу. Это и есть город, подумал Дирк, позволив взгляду свободно скользить по причудливым линиям, считывая их диковинный узор. Ведь в нем солдаты живут годами, едят, спят, отправляются, курят, беседуют, выполняют приказы, лечатся, умирают. Города-призраки, которые являются из пустоты, стоят лишь начаться войне. И в эту же пустоту переселяются сотни тысяч его горожан. Город на схеме оберста фон Мердера был велик, больше любого иного виденного дирком в своей жизни. От многообразия условных отметок оребило в глазах Тысячи траншей улиц образовывали столь сложные переплетения, что взгляд против воли начинал путаться, теряться. Недавнюю позицию 214-го полка, теперь занятую французами, могла бы оборонять целая дивизия полного состава. Десятки и сотни штабов, блиндажи разной степени защищенности и заглубления, казарм, подземных казематов и складов тайных ходов, наблюдательных пунктов, госпиталей, ремонтных мастерских, столовых, оружейных и снова штабы, казармы, лазареты. Неудивительно, что полк фон Мердера не смог долго оборонять этот укрепленный район циклопического размера, как пять человек не могут оборонять целую крепость. Когда-то эти укрепления строились для других частей, Наверное, предполагалось, что на этом отрезке фронта пройдут тяжелые бои, требующие серьезной фортификации. Но война существо капризная в той же мере, в какой и жестокая. Где-то стрелки на штабных картах свернули не туда, по обе линии фронта отдали соответствующие приказы, и укрепленный район, готовый принять в свои сырые недра тысячи солдат, был вынужден довольствоваться лишь полком фон Мердера который больше создавал видимость обороны, чем оборонял. С весенним контрнаступлением германских войск на юге этот участок фронта окончательно потерял значимость, оставшись лишь крохотной второстепенной точкой в оборонительной цепи кайзерской армии. До тех пор, пока французы не решились внезапным штурмом на неожиданном направлении перекрасить ее в свои цвета. Размах строительства впечатлял Чтобы соорудить нечто подобное, надо хорошо постараться. Впрочем, имперские штеммейстеры, владетели земных недр, отлично разбираются в подобных вопросах. Послушная их воля земля вздымается фонтанами в тех местах, на которые они указывают пальцами, оставляя после себя готовые лазы. Поверхность в этот момент дрожит. Это в недрах почвы копошатся без посторонней помощи камни и осколки волнов которые стягиваются друг к другу, образуя крепчайшие перекрытия подземных казематов. Штейнмейстеры, признанные мастера возведения каменных и земляных укреплений, в этом их сила. Дирк взглянул на карту с уважением. Теперь он понимал горький пессимизм собравшихся. Здесь было отчего впасть в уныние. Укрепления такой сложности практически невозможно уничтожить или серьезно повредить. Даже если бы в распоряжении фон Мердера оказалось несколько десятков тяжелых осадных орудий, он мог бы месяцами напролет бомбардировать вражеские позиции, не нанеся французам серьезного урона. Заглубленные в землю на многометровую глубину блиндажи и укрытия, замаскированные наблюдательные точки, подземные тоннели, позволяющие перебрасывать силы к передней линии за считанные минуты, артиллерийские позиции И многое другое. Это был смертоносный лабиринт, возведенный при помощи могильерских сил, настолько сложный и огромный, что при одной мысли о его штурме могла закружиться голова. Дирку приходилось видеть прежде подобную картину, и он хорошо представлял, во что может превратиться штурм таких позиций. Это будет не атака. Это будет холодная, механизированная бойня. И зубы траншеи встретят кричащие пехотные цепи перемелют их и выплюнут обратно куски окровавленного мяса. Свинцовые петли пулемётного огня хлестанут со всех сторон, превращая тех напуганных людей, которых он видел сегодня в окопах, в разбросанные по полю неподвижные куклы, равнодушные и глядящие в небо пустыми глазами. А потом В мелодию боя, состоящую из клёкота пуль и визга умирающих, вступит артиллерия. Тяжелые орудия, легкие орудия, минометы, шрапнель. Металл будет вгрызаться в теплое, еще парящее мясо и рвать его в клочья, крошить кости и выстилать дымящуюся землю бесформенными обрывками серого солдатского сукна. Дирк знал, как это обычно бывает. Атака завязнет. Все эти беспомощные юнцы с винтовками, бледнеющие при виде ходячего мертвеца, останутся там, с вывернутыми наизнанку внутренностями, с оторванными ногами, с содранными скальпами и выбитыми ударной волной глазами. Они будут лежать среди холодных апрельских луж, засыпанные латунными россыпями гильз, до тех пор, пока благосклонная госпожа Не сжалится над этими беспомощными игрушками и не закроет каждому глаза сухими, костлявыми пальцами. Имперские штеммейстеры, возводившие много лет назад это чудо фортификационного искусства, хорошо знали свое дело. Они учли и все. расположение траншей, которые могли поддерживать друг друга, грамотно рассчитанные секторы огня, позволяющие накрыть все окружающее губительными залпами запасные позиции и укрепленные точки неподвластные полевой артиллерии и защищенные многими метрами камня. Даже если бы атакующим в силу их числа или безрассудства удалось бы добраться до переднего края обороны, это не принесло бы им ни одного шанса. Замаскированные пулеметные точки, способные выкосить за несколько минут целые взводы кинжальным фланкирующим огнем, минные заграждения и целые баррикады из камней и колючей проволоки, смертоносные тубики, тайные ходы, огневые мешки, в природе не было силы, способной одолеть подобную преграду. И уж точно ее не было у оберста фон Мергера. Штайнмейстеры были профессионалами своего дела, подумал Дирк, но кое-что они не предусмотрели. И они исходили из того, что их оборону будут пытаться прорвать живые люди. Превосходная система укреплений, одобрительно сказал тот мейстер Бергер. У него был тон человека, сдержанно похвалившего хорошую картину в чужой гостиной. С вашей стороны было бы немного опрометчиво подарить ее французам, не так ли? У лягушатников по десять откормленных гренадер с пулеметом против каждого немецкого мальчишки ряхнул оберст. От моего полка осталось едва ли две трети. Чем прикажете защищать это? Лампасами? Мой полк был растянут как нитка. французы, конечно, ударили неожиданно. Неожиданно, как сифилис у обслуги из фронтового борделя. Зло пророкотал фон Мердер, пытаясь смирить своими широкими шагами ограниченное пространство штабного блиндажа. Мы слишком полагались на эти укрепления. Идеальная крепость мышь не проскочит. К тому же были уверены, что пока кипит юг, французы ни почём не станут влезать в грызню здесь. А они влезли. Решительность и даже дерзость. Хорошее подспорье в штурме идентиферентно заметил тот мейстер Бергер. «Дерзость и гальским петухам не занимать. Мы ждали, что они начнут сарт подготовки. Кому придет в голову атаковать такие укрепления без пушек? А вместо этого они пошли на штурм, недавном времени опомнится. Через час после первого выстрела первая траншея была уже взята, а наша идеальная крепость зашаталась как старый курятник. Добро, еще мне удалось организовать упорядоченное отступление. Не беспокойтесь, господин оберст. Я думаю, ситуация не так плоха, как кажется. Ситуация была бы плоха, если бы я получил хорошую штурмовую роту. А лучше батальон. Но мне прислали вместо пехоты просроченные консервы. И поэтому она гораздо хуже, чем кажется, господин тот местер. Слово тот местер он произнес с нескрываемым отвращением, что явно позабавило самого Могильера. Мои гнилые консервы атакуют завтра на рассвете, пообещал он. И если я получу от вас попфенингу за каждого мертвого француза, вам придется принимать парад в честь победы без штанов. Дирк подумал, что оберст, и без того пребывающий не в лучшем расположении духа, сейчас окончательно выйдет из себя и позовет охрану, чтобы заключить тот мейстера Бергера под арест. Слишком уж исказилось его лицо, но тот внезапно успокоился. Тяжело выдохнул, несколько раз промокнул лоб платком, через силу отпил мутной воды из стакана и вдруг заговорил: обычным тоном, голосом раздраженного, уставшего, но все таки способного держать себя в руках человека. Оставим подобные разговоры. Вы заявили о себе как о человеке, которому дорого время. Я тоже его ценю. Разведка сообщает, что французы сейчас укрепляют позиции и делают это довольно споро. Работы у них не слишком много. Подготавливают передний край, подвозят боеприпасы Насыпают брустверь с нашей стороны, протягивают линии связи. С каждой минутой призрачный шанс потеснить их тает. Если вы готовите операцию, нам надо обсудить детали. Разумные слова опытного офицера легко согласился Бергер. Именно поэтому я здесь. Для начала распорядитесь передать мне пять экземпляров карт. Они понадобятся командирам штурмовых взводов. Вы получите карты Каковы силы противника на этом участке? Фон Мердер кивнул какому-то человеку с бородкой с погонами майора, и тот, достав из кармана мятый лист, забубнил: "Проверка, источники, по приблизительной сводке, мы считаем не меньше двух полков. Неизвестно, какие подкрепления они успели подтянуть за последние два дня, но мы исходим из приблизительной численности 5-6.000 человек. 5-6 тысяч. Дверку оставалось только покачать головой. Если от сил фон Мердера, по его словам, осталось две трети, это означало одного немца на двух трех французов. Нехитрая траншейная арифметика. Причем двух трех французов, сидящих в удобном окопе с пулеметом, сухих, уверенных в себе и сытых. В обычной ситуации любая атака была бы безумством, хуже, чем безумством, добровольным самоубийством. Любой штабной офицер, только сравнив выписанный аккуратным каллиграфическим почерком выкладки, сказал бы это не задумываясь: 214-й полк обречен. Вернее, чем человек, представивший к виску револьвер с полным барабаном, Единственный разумный способ сохранить пусть частичную боеспособность подразделения намертво закопаться в землю и молиться за косоглазие французских артиллеристов. Но нападение, много артиллерии, полевые орудия, гаубицы, легкие и средние минометы, несколько батареек газометов. Майор стал сыпать цифрами калибров, количеством вражеских батарей, а отместер Бергер рассеянно слушал их с выражением вежливой скуки на лице. да", сказал он, когда перечисление было закончено. "Это много. Если все их орудия выстрелят одновременно, у нас после весны сразу наступит осень", проворчал оберст. Он мерил шагами пространство блиндажа, ноги у него были длинные, под стать массивному телу, а блиндаж был совсем невелик. Оттого получалось немного. Это не говоря о ручной артиллерии и пулемётах. Скорострельные пушки Гочкиса, сень этиенны, шоши и прочая дрянь, не нашпигуют ваших покойников свинцом так, что те не смогут сделать и шагу. Пулеметы меня не слишком беспокоят. Легкие пушки куда опаснее. Прямое попадание разрывает человека на куски даже в доспехе. Доспехи. Оберст, не сдержавшись, фыркнул. Если вы о саперных керасах забудьте сразу Они бесполезны против пули, уж мы-то знаем. У веселых висельников собственное обмундирование, способное остановить пулеметную пулю это уж, конечно, вздор. Нет. Стандартный штурмовой доспех мертвеца весит 80 килограммов. 6-миллиметровая пакетная сталь, укрепленный каркас и тяжелый шлем. Винтовочная пуля способна его пробить только с близкой дистанции. Он мердер устремил на тот мейстера Бергера тяжелый взгляд, утомленных и воспаленных глаз. «Восемьдесят килограммов? Да вы смеетесь, Хауптман. Нет ничуть. Мои мертвецы достаточно сильны, и если вам кажется, что это много, то вы еще не видели моих штальзаргов». О да, не сомневаюсь, что их у вас запущено с избытком, кисло улыбнулся Оберст. Только Вряд ли лягушатники будут впечатлены вашими гробами. Штальзаргами у нас в Чумном легионе принято называть тяжелые единицы прорыва. В каком-то роде это действительно остальное саркофаг на ногах, но внутри него заключен мертвец, послушный моим приказом. Штальзарг весит до тонны, и его броню может пробить разве что артиллерийское орудие прямой наводкой. В моей роте их около тридцати они способны смести самую плотную оборону. Решили возродить рыцарские времена. Напрасная затея, Хауптман, хоть и смелая. Сейчас на поле боя властвует его величество пулемет, и все эти попытки создать надежную броню, пусть даже при помощи мертвецов. Эти ваши штальзарги должно быть дьявольское орудие. При случае я бы взглянул на них. Вы случайно не прихватили с собой кого-нибудь из водителей? У штальзаргов нет водителя, господин оберст. Это одно нерушимое целое. Мертвец заковывается в корпус штальзарга без возможности выбраться. Вокруг него укрепляется броневой короб. Любые люки или отверстия ослабили бы конструкцию. Фон Мердер едва не поперхнулся. Вы Замуровываете своих мертвецов в стальные коробки? Далеко не всех, ответил тот мейстер, глядя ему в глаза. Обычные мертвецы без сильных повреждений идут в штурмовую пехоту. Штальгаргом становится тот, кто от кого осталось довольно мало. По сути, требуется лишь голова и позвоночник плюс какой-то незначительный костный каркас. Я поддерживаю жизнедеятельность мозга, а остальное он делает сам. К слову сказать, далеко не каждый несчастный годится для подобного. Человеческий разум слаб, как и плоть. Оказавшись запертым в стальной коробке, люди, чье тело было практически уничтожено в бою, нередко теряют самообладание. Слишком большая эмоциональная нагрузка Наш мозг странная штука. Он согласен управлять телом, даже если знает, что оно мертво, и распознает симптомы разложения на нем. Но стоит лишить его видимого и привычного тела, оставив в неприкосновенности разум и дав ему более надежную и сильную оболочку, как дух начинает слабеть. Штальзарк редко живет более двух лет, хотя мне встречались исключительные образцы которым приписывают по пять или даже десять, рано или поздно он сходит с ума. С этим ничего не поделаешь. И тогда я заменяю, как вы выразились, водителя и снова веду его в бой. Человека, придумавшего подобное, стоило бы приговорить к самой страшной казни, пробормотал Оберст. Значит, так вы распоряжаетесь с теми мертвыми бедолагами, которые попадают вам в лапы? Уничтожаете сперва тело, а потом и разум. Мы лишь слоги. Орден Тотмейстеров служит империи уже 300 лет. И знаете, не в первый раз нам приходится делать то, что не вяжется с образом добропорядочного Могильера», заметил Бергер, спокойно принявший выпад. Завтра эти штальзарги спасут много жизней. И Если кто-нибудь из них погибнет, я сделаю все, чтобы он не мучился и приму его смерть как смерть своего верного и достойного солдата. Необычайно трогательно, их и сказал майор с бородкой, отвечавший за разведку. Тот мистер Бергер лишь взглянул на него и тот замолк, точно прикусил язык. Какая помощь нужна вашей роте? прямо спросил оберст. Я сомневаюсь, что у вас найдется, что мне предложить. Доверьте мёртвым их работу. Впрочем, Я видел артиллерийские батареи, когда мы подъезжали. В Каком они состоянии? Старые орудия, и мало на что еще сгодятся. Две батареи 15-фунтовых Эрхардов. Старый хлам, но что есть. Батарея 100-миллиметровок и батарея тяжелых гаубиц в четыре орудия. Всего 28 стволов, из которых 24 непригодны для штурма хорошо укрепленной позиции. Хотел было сказать Дирк, но сдержал себя. В разговоре двух высокопоставленных офицеров не были предусмотрены третьи роли. Даже штабные офицеры предпочитали быть молчаливыми слушателями. Впрочем, может их слишком сильно пугал сам тот тотмейстер. От Дирка не укрылось, что они боятся встречать его взгляд. Пожалуй, если бы сейчас в блиндаж ворвался штальцарг, залитый кровью, ревущий и грохочущий как грузовой паровоз, Они бы и то предпочли его общество компания человека в сером мундире и с черепами на погонах. Дирк пытался вспомнить, боялся ли он так-то прежде, чем оказался зачислен в чумной легион. Ему показалось, что это произошло очень давно, может, полста лет назад. Время у мертвых текло по иному. Иногда ему с трудом верилось, что прошло немногим более полутора лет, а ведь если бы не тотместер Бергер, Все могло бы сложиться по-другому. Дирк рефлекторно потер грудь пониже левой ключицы. Этот машинальный жест раздражал его самого, но отвыкнуть от него было невозможно. Есть вещи, которые преследуют тебя всю жизнь. Ну, точнее, так. Есть вещи, которые преследуют тебя даже после неё. Отместер Бергер и фон Мердер все это время о чем то говорили. Судя по тому, что голоса их звучали не так резко, как прежде, они нашли точку соприкосновения интересов и теперь обсуждали план штурма. Огневая подготовка перед штурмом. Хм, 4 гаубицы это, конечно, ерунда, но они могут наделать шороху, особенно на рассвете. Не надо гаубиц, господин оберст, и вообще подготовительного огня. Мы придем, как смерть на рассвете к умирающему. Тихо. И возьмем свое. Наступление без артподготовки, <свят> на французский манер. Да, нам не нужен шум. Мы выдвинемся в пехотном строю без стрельбы. Нас разделяет достаточно большое расстояние, а местность открыта. Я не хочу, чтобы проснувшиеся французы угостили моих мертвецов из их проклятых Пюто и гочкисов. Что толку? Их наблюдатели все равно заметят вас. Когда это произойдет, мы приблизимся на хороший километр. На рассвете здесь часто случается туман, особенно в апреле. Это нам на руку. Из тумана, как летучий голландец, оберст подсосал мунштюк трубки, но раскуривать ее не стал. Старый блиндаж не успели оснастить вентиляцией, а воздух был и так спёртый. Именно так, господин Оберст, как летучий голландец с экипажем из мертвых моряков, который появляется из ниоткуда, забирает души всех, кто его видел и исчезает вновь. По какой тактике вы будете действовать? По привычной. Наша цель добраться до переднего края обороны и занять траншею. После этого половина победы, считайте, у нас в руках взъясных траншеях мои мертвецы соберут настоящую жатву. В этом у них есть опыт. Затем начнется планомерный захват примыкающих траншей и ходов сообщения. Быстрыми решительными ударами мои взводы рассекут вражескую оборону на изолированные участки, займут ключевые пункты, уничтожат штабы и артиллерийские расчеты. Без тяжелых пулеметов и скорострельных пушек в рукопашном бою французы ничего не смогут противопоставить висельникам. «Но у французов найдется кое-что, кроме пулеметов и пушек, мрачно произнес Оберст. По данным разведки, там присутствуют и могильеры». магильеры. Дырка не укрылась, то, как затвердел взгляд его местера. Если бы не присутствие большого количества старших чинов, он бы сам прокомментировал эту новость несколькими увесистыми проклятиями. «Могильеры – это паршиво. Опытный могильер, вне зависимости от того, к какому ордену принадлежит, может за минуту заполнить добрую сотню солдатских гробов. И даже госпожа Смерть не дарует своим слугам полной защиты. И воздух, и огонь, и камень в равной мере могут нанести серьезный урон мертвому телу. А если там окажутся оттодмейстеры, Дирк нахмурился, это будет настоящее веселье. Но он быстро прогнал эту мысль из головы. Тотмейстеры во Франции, как их там называл Йонар, тоже не пользуются особым почетом, и их части весьма редки. И уж совсем мала вероятность того, что кто-то из французских тотмейстеров окажется так далеко на севере, в перепаханной снарядами сырой земле Фландрии. Кто именно, требовательно спросил тотмейстер Бергер. По армейстеры вряд ли это линейная часть, скорее всего, небольшая группа. Одна из тех, которые лягушатники придают своим артиллерийским батареям. Наблюдатели утверждают, что видели несколько формейстерских мондиров. Может, их всего пятеро или 10 но в любом случае вам лучше знать об этом заранее. Спасибо, мы учтем это. В тесном ближнем бою даже могильеры обычно весьма уязвимы. Наверное, поэтому некоторые из них во время боевых действий предпочитают сидеть в танке и подальше от линии фронта, да? От местер Бергер взглянул на оберста, и тот, видимо, увидев в темных глазах тотместера свое отражение, вздрогнул. Местер веселых висельников умел по-особенному смотреть на людей, как на мертвых, так и на живых. От его внимательного взгляда, устремленного в упор, у дирка механически сжимались челюсти, а по спине пробегали скользкие ледяные мурашки должно быть и живые люди в такие моменты испытывали что-то сходное хотя они были в несравненно лучшем положении они по крайней мере были не в его власти я не хожу в атаку господин оберст это верно и не по собственной прихоти это прямо запрещает устав моего ордена моя смерть от шальной пули станет причиной гибели всей роты а значит это совершенно неоправданный риск Ваши мертвецы умирают вместе со своим хозяином? от Бергер кивнул. Они живы только до тех пор, пока жив я, поднявший их тот мейстер. Как только я умру, их души вернутся обратно к госпоже. госпоже? фон мердер непонимающий, скривил полуседую бровь. Госпоже смерти, не меняясь в лице, пояснил тот мейстер бергер. Да. Мы именуем смерть своей госпожой. Не лепится. как смерть может быть женщиной. А почему нет? Тот мейстер Бергер оставался убийственно серьезен. Противопоставление мужского начала женскому. Смерть это второе рождение для многих. А еще смерть необычайно коварна, капризна, ветрена и глупа. Оверти, смерть может быть только женщиной. Да это даже не глупость, это черт знает что. Не хватало только, чтобы ваши душегубы принялись проповедовать в окопе подобную ересть. Ни один добрый христианин не согласится с подобным отвратительным допущением. Тот Отместер Бергер лишь махнул рукой, как если бы отмахивался от мухи, довольно медленной и совершенно неопасной мухи. В этом нет ничего религиозного. Лишь символизм. Как известно, Бог это жизнь. Но если так, ее противоположность смерть нельзя уподоблять дьяволу. Смерть не имеет отношения к греховности, порокам или искушению напротив. Каждый христианин проходит через нее и гостит в ее чертогах прежде, чем оказаться в Царстве небесном. И для каждого смерть становится венцом его земных деяний. Значит, она Лишь поворотный пункт того, что мы именуем душой. Раз так, ее можно считать одним из ликов Господа. От того мы и называем ее госпожа смерть или просто госпожа. Надеюсь, вы не хотите развивать эту тему, хотя я бы охотно и поддержал ее. Не хочу, Оберст резко дернул головой. Вернемся к деталям. Скажите, какую помощь может предоставить штурме мой полк и я посмотрю, что я могу предоставить. Не стоит, господин Оберст. Я бы не хотел, чтобы после этого боя моя рота пополнялась новичками. Оберст фон Мердер явно почувствовал облегчение от отказа, он и сам не горел желанием посылать своих солдат на верную смерть. в таком случае, сказал он. Мы сможем поддержать вас только артиллерийским огнем, И храни вас Бог, и вас, и ваших мертвецов. У нас есть не только пушки, господин Оберст, Голос раздался из группы штабных офицеров, и теперь они сами озирались, пытаясь понять, кто же тот безумец, который посмел так дерзко противоречить командиру полка. Но он особо и не скрывался. Напротив, распрямил плечи и уверенно смотрел перед собой. Дирк даже особенно не удивился, узнав в нём своего нового знакомого, приходного лейтенанта, лопатку, которого он скатал как тюбик. Присутствие лейтенанта на совещании штаба, говорил о том, что он не последний человек здесь, судя по тому, что оберст не спешил дать гневную отповедь взорвавшемуся офицеру, тот пользовался некоторым уважением. Это лейтенант Крамер, сказал фон Мердер тотмейстеру. Командир нашего штурмового отряда. Хм, не знал, что у вас есть штурмовой отряд, вежливо ответил тот тотмейстер Бергер. Ирония, заключенная в этих словах, оставила оберста равнодушным, но и лейтенант Крамер вспыхнул как спичка. "Да, у нас есть штурмовой отряд", горячо сказал он, смерив татмейстера неприязненным взглядом. "И уверяю вас, что это лучшие штурмовики на пятьсот километров в округе. Французы боятся нас как огня, и должен заметить не случайно, У них уже был повод составить о нас мнение, и я считаю, что мой отряд должен принимать участие в штурмовой операции. Вот как? Тот мистер Бергер понимающе кивнул, но Дирк видел на его губах усмешку, зыбкую, как облачко шрапнельных разрывов в небесной высоте. Понимаю ваш энтузиазм, лейтенант. Отлично понимаю как и всякий порядочный немец, вы рветесь в бой, не считаясь с риском. Это очень похвально. Сколько человек в вашем отряде? Два неполных взвода, сорок восемь штыков. Э, немного. В штурмовых взводах веселых висельников состоит двести двадцать четыре мертвеца. В бою один живой человек стоит пятерых мертвецов. Ну, я бы так не сказал. Увы, я считаю возможным отказаться от предложенной вами помощи, лейтенант, хотя и благодарен за нее. Мои мертвецы будут действовать сами. Как говорил мой мудрый старый отец, никогда не стоит смешивать портвейн со шнапсом. Не будем же и смешивать мёртвое с живым. Тогда я буду апеллировать к мнению непосредственного начальника, отчеканил Крамер, твердо устоявшись на могильера с неприкрытым вызовом. Господин оберст, я настоятельно прошу вашего разрешения навод в бой магиво штурмового отряда. Господин тадмейстер может сколь угодно долго рассказывать про своих непобедимых покойников, но они не сравнятся с моими ребятами. Лейтенант, ты в самом деле собрал отличную штурмовую команду, сказал оберст. Как и всякий осторожный человек, он не стал сразу делать выводы, но пытливо оглядел всех присутствующих. Они испортили много крови французам, даже приняв бой на самых невыгодных условиях. Я бы сказал, что штурмовая команда лейтенанта Крамера отлично знакома с противником и чувствует себя в окопах как в родной стихии. Если бой в траншеях вам привычен и знаком, от чего же вы находитесь здесь, лейтенант, а не там? Тот Бергер махнул рукой по направлению к французским траншеям. Это было откровенной насмешкой, и Дирк с удовлетворением кивнул сам себе, заметив, что Крамер принял ее, не дрогнув. На его месте какой-нибудь горячий фронтовой офицер уже отвесил бы тотместеру Бергеру основательную пощечину. но у этого Крамера было то, что делает обычного офицера хорошим штурмовиком выдержка. Мы были там ответил лейтенант во взгляде которого отчетливо виднелись тлеющие огоньки ненависти но тогда у меня было четыре взвода и будьте уверены ни один не оставил своего места до моего свистка вчерашнее бегство стоило мне половины людей за каждого из них лягушатники заплатили хорошую цену своими головами охотно верю но дело в том что завтрашняя операция потребует от ваших людей немного более, чем то, что способен выдержать человек. Вы можете потерять тех, кто остался. Лейтенант Крамер не относился к числу людей, которых легко запугать, даже тотмейстеру. Нам приходилось ходить на пулеметы», – отозвался он. Не впервой. Мы навлечем на свои головы настоящий шквал свинца. И те, кто доберется до траншеи, окажутся лишь во втором круге ада. Неважно, это наша работа, и я не собираюсь сидеть и смотреть, как ее выполняют мертвецы, как будто живые не могут самостоятельно защитить себя. это опасное дело, лейтенант, неохотно сказал оберст. Подумайте хорошенько, мне бы не хотелось потерять последних опытных солдат полка в самоубийственной атаке на пулеметы. Какой бы опасной и неприятной не была бы работа, мы ее выполним, решительно сказал лейтенант. Мы солдаты и выполняем свой долг перед кайзером и Германией. Эти гниющие мертвецы быть может на что-то и способны, но доверять им победу безрассудно. Они лишь пушечное мясо и далеко не первой свежести. Настоящая победа невозможна без человека, без нас. Смелый подумал Дирк, изучая открытое лицо лейтенанта и его горящие глаза. Смелый и безрассудный. Был бы даже симпатичен, если бы не эта смешная заносчивость. Штурмовые отряды, элита гвардии. Сколько вот таких мальчишек полегло между Берлином и Парижем с развороченными животами и размозженными черепами. Наверное, многие из них тоже думали, что судьба отрядила их выполнять свою работу, и не доверили бы эту честь мертвецам в серой форме. Этот человек и в самом деле хотел броситься на французские пулемёты и испытывал почти детскую обиду от того, что может лишиться этой возможности. Наверное, в каждом человеке живет самоубийца, и иногда перехватывает повод, чтобы быть командиром штурмового отряда, Я надо являться самоубийцей. "Хорошо, лейтенант", сказал оберст. "Ваш отряд тоже будет участвовать в бою. Начинайте приготовление". "Спасибо, господин оберст", лейтенант Крамер коротко кивнул, приняв победу как должное, "обещаю вам, что мы не подведем ваших ожиданий". "Но можете подвести ожидания ваших матерей", недовольно пробормотал тот майстер Бергер. Ваша выходка задаст работы кайзеровским почтальонам. Ладно, я не буду спорить с мнением господина оберста, это его люди и его приказ. На подготовку у нас мало времени, едва ли семь часов. Рассвет весной ранний. Давайте рассмотрим диспозицию, и я очерчу схему наступления. Хм, кажется, вы не очень-то доверяете обычным людям, усмехнулся оберст, разворачивая хрустящую карту. Так точно, господин оберст. Тёмные глаза от отместеры мигнули. «Мертвецов, я понимаю, гораздо лучше. В распоряжение своего взвода Дирт вернулся лишь через два часа. Сумёрки давно успели стать ночью, глухой и безводной, как часто бывает во Фландрии весной. Дирк пожалел о том, что не успел при свете дня детально изучить рельеф между немецкими и французскими траншеями. Возможно, через несколько часов какая-то кочка или воронка может спасти ему жизнь. С невеселой усмешкой, невидимой в темноте, он подумал о том, что это вполне по-человечески. Только смерть учит осмотрительности. Отыскать дорогу было еще сложнее, чем днем. По приказу тот местера во всех взводах были приняты меры затемнения, чтобы не выдать французским наблюдателям с их мощными подзорными трубами и перископами увеличившуюся численность полка. Завтра здесь будет жарко, рассеянно сказал Дирк вслух. Так точно, господин Унтер, с готовностью согласился Ефрейтор Клейн, державшийся немного позади. Мы зададим поалю такую трепку, что они сами позеленеют, как лягушки. В темноте бледное лицо командира второго отделения улыбалось, и эта улыбка не была напускной. Клейн предвкушал завтрашний день, ждал его и был немного возбужден, как обычно бывало перед боем. Клейн просто любит свою работу, подумал Дирк. Как любит ее любой специалист своего дела. Это естественно. Он попытался прислушаться к собственным ощущениям. Явственнее всего ощущалось беспокойство. Оно лежало в его груди, как тяжелая бухта колючей проволоки, покалывая от тупыми шипами. Беспокойство было понятным, привычным. Он беспокоился о том, сможет ли выполнить поставленную мейстером задачу и о том, скольких мертвецов из своего взвода потеряет завтра. Как хорошо не была бы спланирована операция, За кем-то завтра госпожа придет во второй раз. Может, за кем-то из тех, кто сейчас идет за его спиной, может, за клейном, может, за ним самим. Но кроме беспокойства было что-то еще. что-то теребящее, приятно ноющее, тоже знакомое, предвкушение боя. Совершенно нет смысла лгать самому себе. Он успел заскучать по привычному весу брони по гладкому полированному металлу, такому же холодному, как и кожа под ним, по шерховатой рукоятке боевой палицы и тому, как она оттягивает руку при ударе, по отрезку чужих костей, который подсказывает, что ты все сделал правильно, а главное быстрее и лучше, чем тот, кто хотел тебя убить. Даже по особенному воздуху, который витает над полем боя, полному сгоревшего пороха, острому, как изысканные соусы, инящему, как старое вино. Глупо отпираться. Он ждал этого боя с нетерпением, не меньше, чем Клейн и не меньше, чем бойцы из его взвода. Он, Дирк Корф, создан для боя, и отрицать это бесполезно, как утверждать, что топор создан не для рубки, а пуля не для выстрела. Он ждал момента, когда встретит неприятеля лицом к лицу, чтобы увидеть в этом лице страх и запоздалое раскаяние. Перед тем как обрушить на него палицу и стереть с него всякое выражение. А ведь среди веселых висельников у меня репутация одного из самых выдержанных и дисциплинированных офицеров, отстраненно подумал Дирк. Но даже если я с нетерпением жду боя и того момента, когда смогу забрать чью-то жизнь, что же испытывают простые солдаты? Из кустов скользнула чья-то тень. Она двигалась так быстро, что даже обострённый инстинкт Дирка не успели среагировать. Он успел положить руку на рукоять пистолета, но и только. В Следующую секунду тень оказалась перед его лицом, и он ощутил прикосновение холодного металла к горлу. Позади него раздался предупреждающий окрик и лязг затворов. Лицо нападающего, прикрытое плотной тканью капюшона, показалось Дирку знакомым. В нем чего-то не доставало. Знакомым оказался и узкий стилетообразный нож, чье вороненное лезвие было едва видно, и сейчас оно упиралось дирку в еремную вену. Тихий Маркус. Ты выбрал чертовски неподходящее время для охоты и очень неподходящее место. Человек с ножом замер, точно застигнутый врасплох, затем убрал нож, отступил на шаг и сбросил капюшон. Конечно, это был Тихий Маркус. Ночь была безлунной, так что он, судя по всему, решил развлечь себя на французских лазутчиков. "Болван!" рявкнул Клейн, забрасывая на плечо пулемет, который держал легко, точно деревянную игрушку. "Когда-нибудь ты заработаешь пулю из-за такого фокуса". Тихий Маркус склонил голову перед дирком, точно виноватый ученик. Таким образом он обычно выражал свое сожаление. Делать это доводилось ему редко. Он был одним из старейших мертвецов в роте и одним из самых опытных головорезов, известных Дирку. Нижней челюсти у Тихого Маркуса не было, осколок снаряда, унесший его жизнь два года назад, отсек ее начисто, оставив только желтоватые крупные зубы в верхней челюсти, серое нёбо под ним и провал пищевода. Когда Тихий Маркус шевелился, были видны клочья языка, свисающие из алого обнаженного мяса. Он тоже стареет, решил Дирк, глядя на смущенного бойца с ножом в руке. «Еще пару месяцев назад Тихий Маркус ни почём не допустил бы подобной оплошности. А если бы ты налетел на полковой патруль, Брюнер потратил бы все свои нитки штопая тебя. Ладно, не извиняйся. Завтра у тебя будет возможность исправить свою ошибку, и надеюсь, что ты ей воспользуешься. Тихий Маркус кивнул, его взгляд говорил о том, что эту возможность он не упустит. Теперь проводи нас в расположение взвода. Я не хочу плутать здесь до самого рассвета. Чтобы добраться до временного лагеря, они потратили едва ли более десяти минут. Дирк с удовлетворением убедился в том, что под руководством Карла Йохана все работы по инженерному оснащению были выполнены наилучшим образом. Траншеи были надежно укрыты, где землей, где маскировочной сеткой, разглядеть их можно было лишь приблизившись на 50 метров. Конечно, до взвода Йоннера листим в этом отношении было еще далеко, но Дирк все равно испытал позволительное удовлетворение конце концов, ночевать им здесь лишь единожды. Следующую ночь они встретят во французских траншеях. Приказ по взводу бросил он Клейну, следовавшему за ним, приступить к подготовке. Штурм на рассвете. Надеть доспехи, проверить, разобрать и смазать оружие. Командиров отделения и Карла Йохана ко мне в блиндаж. Так точно, господин унтер. Клейн нырнул в траншею с ловкостью, которая не вязалась с кажущей тяжестью его массивной фигуры. Дирк ощутил радость в голосе еврейтера, и неудивительно. Предбоевая подготовка оружия не просто приказ. Это маленький ритуал, который веселые висельники всякий раз проводили с торжественностью священнодейства. Дирк распустил группу сопровождения, оставив только молчаливого шефера, в сопровождении которого спустился вниз его мертвецы хорошо поработали сегодня. Конечно, траншеи были обустроены наспех, в них ощущалось отсутствие обжитости, и они не шли ни в какое сравнение с расположением полка. Земляные стены не были обшиты досками, кое где были насыпаны не очень аккуратно, ряды голющей проволоки можно было сделать гуще, но это не играло существенной роли. К внутреннему устройству придраться было невозможно. Все было выполнено с детальным соблюдением наставления по саперным работам. Каждый миллиметр был выверен с ювелирной точностью: широкий проход, аккуратные бермы, ниши для боеприпасов, разверстые изявы лисьих нор, добротные, прочные перекрытия. Единственное, что не понравилось Дирку сырость. Земля была сырой, и воздух в ней тоже казался сырым, неприятным на вкус. В этой проклятой Фландрии, кажется, дожди идут каждый день. Как и другие висельники, Дирк не любил сырость. Сырость может стать причиной простуды или артрита, если твое сердце еще бьется. В ней ржавеет оружие и портится провизия. Но и для мертвеца она не несет ничего хорошего. Постоянная высокая влажность стимулирует процесс разложения, заторможенный могильерским силами тот тотмейстера. Тронутая некрозом плоть начинает медленно разлагаться. Дирк подумал о том, что если они не наденут доспехи, скоро в траншее будет вонять как на старой скотобойне. Когда он шел, сидящие на приступках висельники вскакивали и вытягивались по стойке, провожая его глазами. В их глазах Дирк тоже видел радость и предвкушение. Весёлые висельники по его лицу понимали, что скоро им представится случай славно повеселиться, и не собирались его упускать. Блиндаж, подготовленный для штаба взвода, по размеру был куда скромнее того, что занимал оберст, но в нем уже стоял свежесбитый стол, а керосиновые лампы на стенах освещали небольшое пространство достаточно ярко. Потолок был выполнен четыре наката и вполне мог выдержать прямое попадание снаряда среднего калибра. Его личный рабочий кабинет, который он завтра без сожаления покинет. Еврейтер и Клейн, Татлебен, Мерц и Карлёхан уже ждали его там. Видимо, поспешили сразу же, как только получили сообщение командира. Опорный пункт Листьев еще не успел по-настоящему разрастись. Его можно было одолеть из конца в конец за пару минут. Последним пришел командир первого отделения Кейзерлинг. Те, кто делал блиндаж, что ли, не учли габариты штальзарга, то ли не успели в достаточной мере расширить проход. Кейзерлинг некоторое время сопел, пытаясь протиснуться боком, потом решительно развернулся. Блиндаж затрясся, как от близкого разрыва. Клейн охнул в притворном испуге, с потолка посыпалась земля, керосиновые лампы качнулись на стенах. Штальзарк действительно был огромен. Его голова возвышалась над собравшимися на добрых полметра. Большая груда черного железа, негромко звенящего при движении. В его обществе Дирк казался сам себе ребенком, тайком нацепившим осовский мундир. Стальные руки Штальцарга, каждая толщиной с водопроводную трубу, могли разорвать человека без особых усилий. Но точно и этого было мало, чья-то фантазия украсила их несколькими зловещими обоюдоострыми когтями, каждый размером с нож от плуга. И Дирк знал, что это оружие в узких пространствах траншей представляет собой грозную силу. Штальзарги не уповали на скорость и не обременяли себя тактикой, они просто перли вперед, как танки, и их след был украшен хлюпающей под ногами кровью. «Тесно», — сказал Кейзелинг, замирая возле стола. Стоило ему прикоснуться к нему, стол рассыпался бы, поэтому Штальзарг благоразумно замер. Общался он обычно короткими, рублеными фразами. Будучи, как и все Штальзарги, неразговорчивым, он предпочитал действовать вместо того, чтобы болтать. Заточенная в стальную скорлупу, которую невозможно снять без специальных инструментов и газовой горелки, Заключенные на всю оставшуюся жизнь в склеп на ногах, штальзарги даже среди мертвецов выделялись своим суровым нравом. Это было слишком большой нагрузкой на психику искалеченного мертвого тела. Наделенные огромной силой почти неуязвимые, они быстро деградировали, превращаясь в бездумные боевые машины, в которых умирало все человеческое, что было прежде. Штальзаргов обычно называли по именам своих фамилий чаще всего они сами не помнили, как и многого остального. В боях вела дремлющая внутри ярость и воля от Когда бой заканчивался, их точно выключали. Они замирали без движения, как статуи, и могли так стоять днями напролет. Бой был единственной вещью, которая могла сломить овладевающее ими отцепнение. В противовес прочим представителям своего вида, Кейзерлинг отличался, если не острым умом, то хорошей сметкой. Поэтому Дирк и назначил его в свое время командиром первого отделения. По мнению остальных командиров взводов, это было ошибкой. Отделение Штальзарга в глупость, сказал как-то Дирку прямолинейный унтер-офицер Крейцер, командир четвертого взвода. Но это было бы еще терпимо, если бы над ними был обычный мертвец. Штальцарг в роли командира это же сущий бред. Даже если он окажется способен руководить своими болванами, в первом же байон загонит их в болото, где все они и утонут. Дирк знал, что подобная организация идёт вразрез с принятой в Чумном легионе негласной доктриной, в соответствии с которой штальзарги передавались каждому отделению, а не концентрировались в одном. Это давало отрядам большую тактическую гибкость. В каждом отделении было по два-три штальзарга, играющих роль стального щита и идеального оружия для мясорубки в условиях тесных пространств. Но было в этом новшестве дирка и достоинство, незамеченная крейцером. Отделение штальзаргов во взводе листьев превратилось в особый инструмент, что-то вроде боевого молота. Этот молот проламывал оборону там, где прочие инструменты были бессильны. Дюжина штальзаргов Кейзеранга, выстроившись цепью, могла атаковать передний край обороны под самым губительным огнем, позволяя избежать ненужных потерь, а также подавляя своим видом обороняющихся. Тут было от чего испытать страх. Когда на тебя надвигается огромная стальная махина, от литой груди, которой отскакивают пулеметные пули, и ее жуткие когти скрежут по земле, уже обогренные кровью, Не было ничего удивительного, что отделение Кейзерлинга имело успех. Даже тот местер Бергер, сперва относившийся к нововведению Дирка с сомнением, в конце концов одобрил его. Но в прочих взводах эта практика не прижилась. Отряд штальзаргов насмешливо именовали ржавым отделением или «дюжиной болванов. Сами Штальцарги не реагировали на эти смешки как не реагировали обычно и на прочие слова, обращенные к ним. У этих великанов, лишенных лиц и похожих друг на друга, как изваяние одного обезумевшего скульптора, были свои отношения, как со смертью, так и с жизнью. Кейзерлинг нравился Дирку. Спокойный и невозмутимый, как ледяной утес. он мало говорил, но когда говорил, не тратил слов на то, что и так было ясно. Его не очень быстрый, но ясный и чёткий, как отлаженный много лет назад механизм часов, ум схватывал необходимое и оперировал только теми деталями, которые имели значение. Иногда Дирк думал о том, что если бы в генеральном штабе заседали штальзарги вроде Кейзерлинга, война сложилась бы иначе. Ну, по крайней мере, они не черпали бы весеннюю фландрийскую грязь. Штурм назначен на четыре утра, сказал Дирк. Раскладывая захваченную собой карту, диспозиция уже нанесена. Предлагаю ознакомиться со схемой. Все четверо Мерц Клейн, Тотлбен и Карл Йохан склонились над куском бумаги, покрытым сложным узором, состоящим из ровных типографских линий и карандашных штрихов. Кайзерынгу не было нужды наклоняться, с высоты своего роста он и без этого видел достаточно хорошо. Угу. Мы атакуем на правом фланге, констатировал ефрейтор Тоттлбин, командир третьего отделения «Хмурясь». Но атакуем далеко не в центре французских позиций. Значит, весь наш правый бок будет оголен». Это так. Слева нас будут поддерживать бубенцы Крейцера. Взводы Йоннера и Ланга, соответственно, займут левый и крайний левый участки. Тоттлебина это не обрадовало. Мы же соберем на себя половину французских пуль. По нам будут полить не только фронтовые участки, но и эти, серым пальцем стреснувшим ногтем, Тотлебен отметил несколько точек на карте. Это крайне скверно, господин унтер-офицер. Мы и так наиболее уязвимы в момент подхода к переднему краю обороны, а так мы еще получим плотный фланкирующий огонь с ближней дистанции, как минимум, из двух траншей и, бог знает, из скольких замаскированных пулеметных точек. «Пулеметные точки долго не проживут. Мои ребята быстро стряхнут с них пыль, пообещал Клейн. Он с нежностью погладил ствол своего МГ. Это была старая модель, не ручной пулемёт 0818, начавший недавно поступать в войска, а его предок, с толстым, как снаряд, кожухом водяного охлаждения. Эта модель могла стрелять только со станка и не была приспособлена для того, чтобы таскать ее в руках и тем более вести огонь на ходу. Но у Клейна было на этот счет особое мнение. Если бы с ним ознакомился сам Фалькенхайн, старика наверняка бы хватил удар. Пулемет был лишен элегантности, это была грубая и неприхотливая машина войны, созданная для того, чтобы швырять в землю лицом атакующие цепи пехоты. В нем не было изысканных линий или изящества винтовок и пистолетов. Как и многие вещи, созданные единственно для войны, он был красив не внешней, а внутренней красотой, которая открывалась далеко не каждому. Чтобы вести из своего любимца огонь на ходу, Клейн, прибегнув к помощи интенданта Брюнера, соорудил целую систему прочных кожных ремней, охватывающую его плотный массивный корпус, подобно лошадиной сбруе. Пулемет в таком положении мог удобно располагаться в руках стрелка, а правда, Снимать все это с себя было неудобно. Клейн и не снимал. Тридцать с лишком килограммов стали, висящие на его плече, ничуть его не затрудняли. К примеру своего командира следовало все пулеметное отделение, и не случайно. Клейн был прекрасным пулеметчиком, настоящим мастером своего дела. «Пулеметные точки долго не проживут, повторил он. Пождите, нам подобраться к ним поближе, и мы заставим этих шлюхиных сынов заткнуться навсегда. Не увлекайтесь, Ефрейтор», — сказал ему Дирк. Наша первейшая задача очутиться в траншеях, и каждая секунда опоздания будет лишним граммом на противоположной чаше весов. Оборона очень плотная, и если она развернется во всю силу, если заговорит каждый ствол, смотрящий в нашу сторону, Она сметет всю роту, как коса пучок сухой травы. Не помогут даже доспехи штальзаргов. «Еще есть артиллерия, господин Унтер, осторожно напомнил Тотлебен. Наифреде, да, наш расчет на то, что внезапный штурм даст нам необходимые секунды, а наша скорость позволит преодолеть большую часть разделяющего расстояния прежде, чем артиллерия противника подаст свой голос. Несомненно, орудие пристрелено по нашему краю обороны. Французы готовы к штурму, но к штурму обычному, в который ходят живые люди, которые двигаются медленно, залегают у каждой кочки, боясь свиста пуль над головой, вязнут в грязи и долго преодолевают колючую проволоку. Весельникам нет нужды действовать подобным образом. Мы бросимся на их позиции со всей возможной скоростью, не останавливаясь, не залегая, не меняя направления. Конечно, пулеметы заговорят сразу, но артиллеристы не успеют быстро внести поправки, разрывы их снарядов будут ложиться за нашими спинами. А потом мы окажемся во вражеских траншеях, и снаряды нас беспокоить уже не будут. Безумный забег, сказал Тотлебен. Его светлые как сено волосы делали мертвенную бледность лица еще заметнее. Когда он говорил, тонкая кодка шея немного приподнималась, так что видна была маленькая дырка над левой ключицей с темными от пороховых газов краями, след пистолетной пули, унёсшей его жизнь несколько лет назад. Я тут прикинул, даже если будет туман, даже если французы всю ночь отмечали победу и пьяны как сапожники, даже если их наблюдатели не успеют заметить, как мы выдвигаемся с позиции, Меньше даже, Ефрейтор. чему вы ведете?» Если верить карте, между нашими траншеями 4 км 340 метров. Скорее всего, у нас получится одолеть 300-400 метров до того, как нас заметят, по 500 в случае удачи. Это значит, что к тому моменту, когда по нам начнут стрелять, до переднего края обороны останется 3 километра 800 метров». Пошла гулять арифметика, пробормотал Клейн. Грубоватый и несдержанный на язык, он не любил точные выкладки Тотлебена, Лебена, насмешливо именуя их чернильной наукой. Мерц и Кайзерлинг смотрели на карту в полном молчании. Штальзарк редко брал слово до того, как его об этом просили. А командир четвёртого отделения в последнее время был вял и апатичен. Мерц был одним из старейших мертвецов в роте, и Дирк с беспокойством поглядывал на него, машинально прикидывая его состояние. Взгляд Ефрейтера был мутен, равнодушен, но поймав его на мгновение, Дирк ощутил в нем понимание и движение мысли. Тяжело было поспевать за словами и вылущивать цифры, когда твой мозг тронут некрозом и постепенно тебе отказывает, когда память предаёт тебя, как перебитый осколками ноги, когда окружающие лица становятся незнакомыми, когда даже слова неумолимо утрачивают свой смысл. Надо разобраться с ним, жестко сказал сам себе Дирк, вновь обращаясь к схеме. Только у меня не хватает духу для этого, разобраться с мерцем. Нет. Может, госпожа будет милосердна и сама распорядиться на этот счет?» Допустим, с такого расстояния они палить не начнут. Тотлебин все это время говорил, и теперь Дирку пришлось напряженно вслушиваться, пытаясь нагнать пропущенное. Допустим, они подпустят нас на 2 километра, прежде чем открыть огонь. У нас нет данных и количестве вражеских пулеметов, но если прикинуть, тут, тут, вот тут здесь, конечно, прибавятся еще ручные. Я бы сказал, на нашем участке прорыва их сосредоточено около полутора десятков. Гочки с модели 14 -го года выпускает до 600 пуль в минуту. Всего, значит, лягушатники выльют на нас 9.000 пуль. Повторяю, за 1 минуту. Расстояние в 2 километра мы преодолеем примерно за 12 минут. Если бы мы двигались без штальзаргов, вышло бы около 5-6. Извините, Кейзерлинг, не в обиду вам. Нас во взводе 56 душ всего. Довольно легко посчитать. Всего за время наступления листья получат около тысяч пуль. И каждый из нас 1928 штук персонально по 160 в минуту на брата. Любите вы эти цифры, буркнул Клейн, отворачиваясь. У легушатников будут так трястись руки, что попадать в цель будет едва ли одна из сотни. Разумеется, вежливо согласился Тотлебен. В подобных расчетах много погрешностей. Во-первых, мы будем передвигаться быстрее, чем они рассчитывают, и это тоже будет сбивать прицел. Во-вторых, наши доспехи неплохо держат попадание пулеметных пуль, но это все на дистанции в 2 километра или около того. С каждым нашим шагом эти факторы будут все меньше и меньше значимы. И в момент, когда мы окажемся на расстоянии метров в 200 от вражеских траншей, накал будет наиболее велик. Это будет настоящий свинцовый град. Заметьте, что я не упомянул про винтовки, которых там, конечно, хватает а также про траншейную скоростную артиллерию и про ручные гранаты и про минометы. Скажите, еврей Торттотлебин, вы давайны точно не занимались точными науками? Поинтересовался Дирк, подбадривая подчиненного улыбкой. Но Тортлебин ответил с присущей ему серьезностью. Никак нет, господин Унтер», – отозвался командир третьего отделения. Я продавал капусту в Лейпциге. Ваша любовь к цифрам вызывает уважение, и заслуженное. Все то, что вы пытались передать нам с помощью чисел, я изложу более кратко и в словах. Там будет дьявольски жарко, господа, как в самом настоящем аду, или даже жарче. Французского свинца в любом случае мы хлебнем прилично, но наше положение не так уж плохо. Как только французы заметят нас, полк откроет огонь по их передней линии из всех имеющихся в наличии орудий. Местер отговорил Оберсту устраивать артподготовку, которая не принесет никакого эффекта, зато он насторожит французов и сорвёт преимущество внезапности. Нет, пушки заговорят лишь тогда, когда мы отдалеем треть расстояния до траншей. Видел я здешние пушки, Кляйн сплюнул с досадой. «Пара тяжелых тяжёлых гаубиц до да пятнадцатифутовые хлопушки. Верно, большого вреда они не нанесут. Они сделают главное заставят французские расчеты нырнуть поглубже в окопы, Выигрывает для нас время. Это должно заткнуть их пулеметы и скорострельные пушки хотя бы на несколько минут. Хм, хороший ход, кивнул Тотлебен. Мне нравится эта мысль. Французы будут удивлены. Конечно. Они привыкли к тому, что артиллерия поддерживает наступающие цепи, но с продвижением пехоты переносит огонь вглубь позиции чтобы не выкосить собственные наступающие порядки. Такие моменты лягушатники обычно и выкатывают свои гочкисы на прямую наводку, срезая всех в радиусе досягаемости. А мы сделаем иначе. Наша артиллерия будет до последнего бить по переднему краю обороны, мешая пулеметным расчетам поднять голову. Конечно, это означает некоторый риск для нас. Обычные осколки не пробьют доспеха, но если наводчики где-то ошибутся, или изношенные стволы старых Экхардов подведут. Так что номер в любом случае смертельный, господа. Но мы его выполним и получим свои овации, как делали прежде. Что будет дальше? раскрепел Мерц. Он впервые с момента начала обсуждения подал голос, и все вздрогнули. Точно забыли, что он тоже присутствует на совещании. Скоро и забудем, подумал Дирк, глядя на ветерана. Он уже начал слабеть, и мы все это понимаем, хотя и не подаем вида. И он тоже понимает, и тоже старается делать вид, что ничего не происходит. Мерц становится рассеян, забывчив, путает слова. С каждым днем его состояние ухудшается. Этого пока не видит мейстер, но это вижу я, и другие офицеры тоже должны видеть. Рано или поздно мерт покинет их, это Дирк понимал отчетливо и ясно. У каждого мертвеца есть свой срок службы, на который госпожа Смерть милостиво соглашается его отпустить. Мертвое тело, даже залатанное и усиленное способностями татмейстера, не вечно. И это, наверное, хорошо. Иначе на земле бы жили миллионы мертвецов, не оставив места обычным людям. Скоро, через несколько недель а то и дней Ефрейтор Петер Мерц, командир четвёртого отделения веселых весельников, полностью выплатит свой долг отчизне. Мы занимаем передовую траншею, сказал Дирк вслух, чтобы заглушить неприятные мысли. Это будет сложнее всего. Нашего появления будут ждать. Здесь не рассказывают вам нечего, вы сами знаете, что делать. Очистить ее надо быстро и слажено. С нам помогут ребята из взвода крейсера, но уповать на них не стоит. Возможно, они сами встретят трудности в продвижении и запоздают. Торчать под огнем и ждать их мы не сможем. Первоочередные цели, как и прежде: пулеметные расчеты, офицеры, гранатометчики. После этого мы занимаем эти ходы сообщения. Он указал на карте. Берем их под контроль, отрезая возможные пути для подкрепления. И я подаю сигнал Одна зеленая ракета. Кому сигнал, господин Унтер? Эту часть дирку хотелось бы пропустить «В штурмовой команде лейтенанта Крамера. Это что еще за тип? поинтересовался Клейн». Вы хотите сказать, что местное воинство из полудохлых ворон собирается двинуть в этот ад вслед за нами? Именно это я и хочу сказать, Эйфрейтер. Нам с мейстером удалось убедить офицеров штаба не пускать их вместе с нами. Но они тоже чистят сейчас штыки. Люди Крамера будут идти второй волной, после того, как мы обеспечим им относительную безопасность, вывезяв угрозу первой линии. они будут зачищать траншеи после того, как там пройдем мы. Неразумно, сказал тот Лебен, что-то прикидывая. Наверное, сейчас его мысли состояли из привычного набора цифр, который он тасовал с недоступной обычному человеку ловкостью, сверяя их, сопоставляя и что-то постоянно высчитывая. Это вздор, пророкотал Мерц. Под землисто-цветокожей вздулись жилки, грозя порвать ее. «Нам не нужно подкрепление, особенно там. Зачистка траншей сложная работа. Две руки с ней справятся хорошо, а три будут мешать друг другу. Разделяю ваше мнение, согласился Дирк, но обсуждать это мы не можем. Решение Оберста фон Мердера вступило в силу. В голове у этого Уберста из 214, наверное, больше в черве, чем у самого дряхлого мертвеца. Но безумная идея Крамера в его лице нашла себе хорошую почву. Этот Крамер просто рвется в бой, закусив удила, и апеллировать к его разуму сейчас невозможно. Французы хорошо проредили его штурмовую команду и вышвырнули ее остатки из собственных укреплений. А ведь они считались в полку самой надежной и опытной его частью. Это позор посильнее пощечины, и лейтенант Крамер сделает все, чтобы его смыть. Но оберст у него свои мотивы. Не хочет делиться победой, кратко сказал Мерц. Дирк улыбнулся. Может, Мерц и начинал выглядеть полумертвой и но думал он все еще быстро. А это хорошее качество для человека, который управляет штурмовым взводом. Да, вроде того. Он не хочет, чтобы в штабе, Дирк ткнул пальцем в земляной потолок блиндажа, решили, что полк под его руководством небоеспособен и терпит поражение одно за другим. После того, как они больше года сидели в этом болоте, обеспечивая работой лишь окопных клопов, а фон Мердери наверху должно быть не лучшее мнение. Если его спасут мертвецы, это будет не только сильным ударом по самолюбию, но и по его репутации. Поэтому он с готовностью отрядил с нами Крамера. В этом случае штурм будет считаться совместными действиями наших частей, и он получит половину оливковых ветвей. Если оберста убьют, надеюсь, его отправят в нашу роту, пробормотал Клейн, покачав головой. И я сделаю его своим денщиком. Хватит с нас чинов, еврейтор», усмехнулся ворчливому пулемётчику Дирк. У нас и так есть мертвый майор. Или вы решили собрать у себя все масти вплоть до генералов? Было бы не худо, будь я тот поднимал бы всех дохлых генералов, собирал в ротные коробки и заставлял маршировать дни и ночи напролет по улицам. Щиканье шаг, как на плацу, оттягивая носок. И чем больше карт за свою жизнь генерал изгадил стрелками, тем упорнее, чтоб он маршировал. Может, тогда у тех господ стратегов, кто еще жив, появится мысль не повторять ошибок. Собравшиеся рассмеялись, все, кроме Кайзерлинга чувство юмора у Клейна было грубовато, под стать ему самому, но действенно. Итак, получив сигнал, лейтенант Крамер со своими парнями выдвигается и занимает первую линию, которую мы ему оставляем. Он должен углубиться в оборону не более чем на 50 метров. Дальше будут действовать висельники. У французов на этом участке наверняка сосредоточено несколько штурмовых отрядов, которые на боях в траншеях собаку съели и которым не терпится показать бошам вроде нас, где раки зимуют. Поэтому продвижение вглубь позиций может быть даже более опасным, чем подавление первой траншеи. Мы знаем, что могут предложить нам господа лягушатники. гранаты, огнеметы, пики, кинжалы, пистолеты. Они умеют драться в траншеях, уже не раз это доказывали. Наша броня прочна, но нет такой брони, которая будет выдерживать вечно. Помните об этом. Возможно, нам удастся вызвать кратковременную панику, если так этим надо будет пользоваться. Уничтожать штабы, расчеты орудий, унтеров и офицеров. Нам придется разделиться, пробормотал Мерц непослушным горлом, сильно хрипя. Большая протяженность. целый лабиринт. Верно. Действовать взводом здесь невозможно. Мы будем мешать друг другу и только. Раньше широки, но недостаточно. Рано или поздно нас просто окружат, зажмут огнем со всех сторон и закидают гранатами, как рыбу в озере. Все отделения будут действовать по отдельности. Первое отделение двигается здесь, Дирк провел пальцем по бумаге. Его задача обеспечить нам прочный правый фланг, с которого французы могут нанести контрудар. Здесь три основных перехода и несколько лазов. «Двенадцать штальзаргов смогут полностью их блокировать, обеспечив остальным трём взводам возможность быстро двинуться вглубь. Они будут водонепроницаемой переборкой этого корабля изолируют наш штурм от непрошеного внимания всей французской аравы. Понял, глухо сказал Кейзлинг. Мы справимся. Больше он ничего не говорил. Да в этом и не было нужды. Дирк и так знал, что они справятся. Дюжина штыльзаргов в тесных переходах выполнит свою задачу лучше, чем десяток пулеметов. Залог победы стремительность, продолжил он. Мы ударим самую сердцевину все разом, как заряд шрапнели. идти будем по расходящимся направлениям. Клейн, вот ваш участок. Бойцы второго отделения занимают траншеи второй линии. Дирк провел пальцем по ломанным отрезкам карты, убедившись в том, что Клейн внимательно изучает обстановку. Мы должны обезопасить их прежде, чем развивать наступление. Если не выжжем оттуда всех французов, штурм провалится. К тому же, это своеобразные ракады, которые они смогут использовать во время контрудара, чтобы оперативно перекидывать силы. Вы и ваши пулеметчики лишите их этой возможности. Здесь много прямых отрезков, перекрестков и крупных транспортных артерий. Все прям создано для пулеметов. Понял, господин Унтер, Клейн козырнул Третье и четвертое отделения развивают наступление по этим расходящимся направлениям. Возьмем французов в клещи. Каждое из отделений разделится на четыре отряда по 3-4 бойца в каждом. Здесь уже отмечены маршруты движения групп и приоритетные цели. Основная задача третьего отделения штаб, который, скорее всего, располагается в одном из этих блиндажей. Они возведены по высшему классу. 15 метров углубления и многослойные перекрытия из камня и бетона. Наверняка французы по достоинству это оценят. На их месте я бы точно расположил там штаб. Четвертое отделение мерца двигается восточнее, занимая оружейные склады и казематы. Здесь тоже будет много работы. И обратите внимание на огромные каталафов и убежищ, индивидуальных и даже взводных. Как головка проклятого швейцара, пробормотал Клейн. Равнение было удачным, но Дирк кашлянул, и командир второго отделения предпочел замолчать. Вы должны зачистить каждый из них по маршруту своего движения. Выискивайте и уничтожайте эти норы гранатами или в рукопашные, Нам меньше всего нужен удар в спину. Порядок движения вы знаете без меня. Основные группы прокладывают путь, вспомогательные с колючей проволокой мешками и мешками-минами блокируют второстепенные направления и перекрестки, выполняя роль баррикадёров. Нам надо разрушить эту сеть до основания, а для этого надо уничтожить ее ключевые точки. Расчет боевой группы без изменений. Впереди гранатомётчик, за ним двое бойцов со штурмовым оружием и замыкающий тоже с гранатами, который гарантирует безопасность арьергарда. После выполнения поставленной задачи командиры отделений подают сигнал по две красные ракеты. После этого мы закрепляемся и начинаем планомерную зачистку всех пропущенных участков. Если сыграем по нотам, к этому моменту ни о какой организованной обороне не может идти речи. Французы будут десятками сдаваться в плен. Ефрейтор Тотлебен, я вижу у вас вопрос, задавайте. Как будет организовано взаимодействие с отрядом лейтенанта Крамера? Мы привыкли работать друг с другом. Его бойцы могут э, оказывать негативное воздействие на привычную схему. Безукоризненно вежливый Тотлебен, как всегда, старался выражаться нейтрально, но его беспокойство было понятно собравшимся. Дирк вздохнул. Старые привычки оставались очень живучи. Даже утратив необходимость дышать, он все еще набирал воздух в грудь, когда требовалось сосредоточиться или затронуть сложную тему. Взаимодействие весьма сложно, наконец сказал он. У него намечен свой маршрут, западнее нас, на стыке с крейцером, но, судя по его выражению лица, мне показалось, что он не будет особенно стремиться держаться на нем». Если его горе-вояки сунутся под мои пулеметы, пусть не пеняют, проворчал нахмурившийся Клейн. Кейзерлинг склонил стальную голову в кивке, соглашаясь с ним. Дирку захотелось сказать, что если вояки Крамера наткнутся на штальзаргов, штурмовой отряд 214-го полка ждет еще один позор, похожий на приступ общей дизентерии. После совещания я отозвал лейтенанта в сторону. нехотя сказал Дюрк и предложил обсудить вопрос взаимодействия, чтобы не допустить ошибок с обеих сторон. И что он ответил? Лейтенант Вежливо заметил, что от меня смердит, как от старого утопленника, и мои мертвецы могут убираться обратно в могилы кормить крыс, потому что его люди в траншейной войне понимают куда больше нашего и советоваться по этому поводу с человеком, у которого мозг давно сгнил, пустая трата времени. Ну, в общих чертах это звучало как-то так. Если он попадется мне, я отрежу ему голову, холодно пообещал Клейн и подарил местеру Он давно сокрушается о том, что Морри стал слабоват памятью. этому подарку он не обрадуется. Насколько я успел узнать лейтенанта, он упрям как осел и болезненно самолюбив. Из такого вряд ли получится хорошее вместилище для знаний. Нам придется работать вместе с ним, надеюсь лишь единственный раз. И еще надеюсь, что мы не поубиваем друг друга завтра. Что у вас еще, ефрейтор Тотлбин? Господин онтер, я хотел узнать с каким отделением пойдете вы? Вопрос был сложен, и Дирк приберегал его напоследок. Обычно он шёл в составе третьего или четвертого отделения с Мёрцсом или Тоттлбином. Это позволяло ему находиться в гуще боя, координируя силы и легко ориентируясь в мгновенно меняющейся обстановке траншейного боя. Все командиры отделений знали это, но в этот раз выбор оказался труден. С одной стороны, ему лучше пойти с четвертым отделением Мерца. Старый фрейтер, несмотря на то, что выглядит еще вполне пристойно, может совершить ошибку. Дирк не верил в это, но рациональная часть его сознания подсказывала, что это возможно. Молодость не ошибка, старость не заслуга, как говорил интендант Брюнер, потрунивая над заслуженными ветеранами. Операция сложная, и оставлять отделение на попечение Мерца может быть опасно. Но с другой стороны, основной целью удара листьев был штаб. Оружейные склады, которые предстояло занять четвертому отделению, не представляли особой ценности, значит, его обязанность как командира взвода быть на острии главного удара. Я пойду с отделением Ефрейтора Тотлбенда, сказал Дирк Тотлбен сдержанно кивнув. Идти в одном отряде с командиром взвода было привилегией, но сложной. Все твои успехи в бою будут видны унтер-офицеру, а значит, больше возможностей выслужиться перед ним, продемонстрировав свои способности и способности бойцов. Но с другой стороны, ему будут видны и допущенные просчёты. Они, нет, нет, да и случаются, особенно в таком непредсказуемом действии, как траншейный бой. «Все», — сказал Дирк, заканчивая совещание. В ближайшее время я начерчу карты по одному экземпляру для каждого. Сейчас возвращайтесь в расположение своих отделений и готовьте бойцов. Я хочу, чтобы к рассвету они были полностью готовы, как оловянные солдатики на параде. Проверить оружие, боезапас, амуницию, получить у Брюнера недостающее, подогнать доспехи. У нас три или четыре часа времени, это весьма мало. Взять двойной комплект ручных гранат. Нет, лучше тройной. Баррикадам запастись колючей проволокой и мешками. Все, выполнять. Так точно, господин онтер, в разнобой отозвались командиры отделений. Они вышли, и Кейзерлинг своими механическими плечами опять разворотил дверной проем, отчего карту засыпало землей. Дерк задумчиво смел с бумаги земляные крошки и провел пальцем по изображению. Много линий много штрихов, много красок. Не дать не взять какой-то сложный алхимический чертеж. Через несколько часов все эти линии и стрелки явят свое истинное обличие, обернутся летящей в лицо каменной крошкой, качающимся под ногами от близких разрывов полом и искаженными криками боли и ярости. Как знаток живописи различает в красках холста едва заметные детали, так и Дирк в скупых линиях штабной карты видел то, что скрыто от постороннего взгляда. Через несколько часов он сможет убедиться в этом. Верный шефер уже стоял в блиндаже, вытянувшись во весь рост и ожидая приказов. Он тоже ощущал это грядущее буйство красок и ощущений, и радовался ему, как и всякий висельник предчувствующий бой. Обычно скупое а невыразительное лицо озарилось легкой улыбкой. Он ждал слов И унтер-офицер даже знал, каких именно. Подготовь мои доспехи и оружие, приказал ему Дирк. Скоро в бой.